Глава 20. Японские историки пишут, что один воин-ниндзя в бою стоит девяти хорошо подготовленных солдат. Из нас с Лёвой, да и с с дядей Стёпой. Вряд ли получится хоть один толковый ниндзя. Но Зайцу Горелову, его прихвостням, войнушку мы устроили знатную. Мы встали рано утром, умылись, благо вода в раковине была, и стали готовиться к встрече с врагами, Батя сломал лампы дневного света. Я снова сорвал ткань с иллюминатора под потолком. У нас будет мягкий рассеянный свет, — объяснил отец. Они же рассчитывают ослепить нас после ночи и мрака, когда врубят электричество. Сначала батя на полном серьезе предлагал мне, если начнется заварушка, спрятаться под столом. Тут уж я сказал ему все, что думаю о некоторых своих родственниках. И они пришли первым, естественно, вырос в дверном проеме Денис. Встал на пороге в недоумении. В его спину уперся Горелов. Бычара уставился на длинные матовые трубки ламп. Почему-то света нет, объяснил он боссу заминку. Нет, значит, перегорел, раздраженно басил Горелов. Кругом одни бездельники. За всем самому надо смотреть. Денис спустился по ступенькам и заметил еще непорядок. О, и окошко раскрыли. Горелов пронзительно посмотрел на батю и спросил с усмешкой. — Что, сержант Величко, не пролез? — И не пытался, — парировал батя. — Воздуха свежего впустил в твой каземат. Горелов одет по походному. Просторные джинсы, ботинки, куртка-ветровка со множеством карманов. Правый карман моих штанов, что сбоку почти у колена. Заполнен довольно увесистым поцелуем дракона. — Поэтому, когда Горелов переводит взгляд на меня, поворачиваясь к нему левым боком, увидишь, что карман полный, захочет проверить. Но, «Ну, сынок, что ты хочешь мне сказать? Я вам не сынок, огрызаюсь в ответ. Да, соглашается Горелов, к сожалению. Так что за сюрприз ты и приберег для меня? Ваша Дашка прячется на улице Жукова и читая с листка полный адрес. Там же моя крестница живет ахает Горелов и тычет кнопки мобильного телефона. «Нина, Дарья у вас?» «Да, что сказала?» «Ладно, пока». Он вернул телефон в карман и сказал, скорее всего, самому себе, «Вот зараза, еще какая!» «Срывается с моих губ». Но Горелов уже смотрит на батю. «Будем мальца отпускать, да, Сергей Иванович?» «Чтоб ты моего Дэню не привлек». «Это для вас наилучший выход, ребята». — согласился батя. — Тогда проводи молодого человека, Денис, — распорядился Горелов. — Э, нет, Артур Александрович, мы уйдем вместе, — возразил батя. — Или что? Горелов смотрел на батю насмешливо, словно тот сморозил несусветную глупость. Может, хотел сказать что-то обидное, но задача у его некий нетипичный для утра, обычного рабочего дня, шум. Иллюминатор оказалось достаточно, — чтобы донести до нас веселые вопли, громкую музыку, металлический ляск и грубую взрослую ругань. И вот послышалось звонкое скандирование «Свободу детским площадкам!» А ведь это они, пацаны с края света. В это же время шум послышался из-за неплотно прикрытой двери. Это значит, скорее всего, что и офисный планктон трейд-маркета сообразил. Наезд начался именно на них очень даже проницательно, спросил Горелов у Бати. «Не ты ли кипишь, замутил?» «Это каким же образом?» Горелов повернулся к своему одновременно и мускулистому, и жирному прихвостню, начал говорить в полголоса, не особенно, впрочем, приглушая свой когда-то командирский рык. «Пойду пристрою этих придурков, пусть делом займутся. А ты здесь все прибери, аккуратно только». «И Малова? удивился Денис. Не так уж он и мал, чтобы не ткнуть в тебя пальцем, когда спросят, «Скажи-ка, малыш, какой дядя тебя из родного дома умкнул?» и Я понял. Прибирать будут меня и папу. Я в отчаянии смотрю на батю. Он на меня. И я не верю глазам. Он улыбается краешками губ и быстро опускает, поднимает веки. Он позволяет мне что-то сделать. Надеюсь, не лезь под стол. «Побудьте тут пока». Бормочет Горелов и собирается выходить. На Денисе, честно говоря, лица нет, но он послушный слуга, почти раб. Он тянет руку за пазуху. Я догадываюсь, нет, я знаю, там кобура с пистолетом. Выходи, — командую себе, — тебе водить. Ведь боишься, когда на страх есть время, когда медленно и неумолимо окружает тебя гопота в вечернем парке. Когда запалит училка за списыванием или курением в туалете, когда гроза вонзает в дерево молнию в двух шагах от тебя, когда на середине реки тебя, плывущего с другом на перегонки, хватает судорога. Да мало ли, сейчас на слезы и сопли просто не было времени. Петля уже накинута на запястье, теперь дракон не улетит безвозвратно. Прямо в кармане загробастал пальцами металлический шарик вместе с цепью, Вынул и резко, без замаха, метнул в голову Дениса. Снаряд, посланный таким способом и на короткое расстояние, летит не по дуге, как снаряд или пуля. Дракон, столько только намеченным первым шипом, врезался прямо в лоб моего могучего похитителя. Я тут же дернул цепь, чтобы вернуть металлический шарик к себе. Денис схватился за голову и пошатнулся. Папа в секунду преодолел разделявший их метра полтора-два и обрушил на него боксерскую двойку, голова-корпус. И, не дожидаясь, пока тот рухнет на пол, выдернул из кобуры под пиджаком пистолет с продолговатым набалдашником глушителя. Не знаю, как я сообразил, что теперь надо позаботиться о Горелове. А тот уже занес ногу на ступеньку, торопился к выходу. Если успеет выскочить и запереть дверь, кранты нам. Я уже рассказывал, если поцелуй дракона достаточно большой и тяжелый, им можно не только меч из руки противника выбить, но и спутать ноги лошади и уронить ее. Горелов, хоть и крепкий дядечка, все же не конь. Ему хватило и моего недоделанного дракончика. Теперь я запустил его по горизонтальной дуге. Шар на цепи описал несколько кругов вокруг левой лодыжки Горелова. Мне осталось только дернуть цепь, что я и сделал с удовольствием. Местный олигарх загремел по ступенькам, как оброненный грузчиками шкаф. В этом бою мы победили. Денис на полу без движения, лицо в крови. Горелов тоже на полу, но вертится. Хочет освободиться из моего капкана. Держа пистолет на готове, Батеров ком поднял Горелова на ноги. Ну но что, брат, по оружию? Ты не стрельни из дуру, испуганно попросил Горелов куда весь кураж подевался. А мне трудно отвести взгляд от распростертого на полу бычары. «Пап, я его убил?» Жалостливый больно. Ласково огрызается батя и командует. «Сними-ка с копыт господина свои японские путы. Прогуляемся». Батя прочно держит бывшего брата по оружию за воротник, прихватив побелевшую от напряжения кисть и куртку, и рубашку, а может, и кожу шеи. В другой руке пистолет — вдавленный кончиком глушителя, в ямку под затылком Горелого. Так что левый батя почти душит нашего врага, а в правой и вообще верная смерть. Вот почему Горелов такой послушный.